Глава 33. Проводы и отъезд Марии Борисовны. Такси вызвали на 15:30. В 16:25 уходил поезд до Шандоя Москва. Волгоградский, проезжавший через Бв в 10:00 вечера, считался более удобным. Но в 10:00 было поздновато. Некоторые общежицкие уже спать лягут и не увидят, что Мария Борисовна едет на такси на вокзал. Я поеду тебя провожать, сказал Александр Павлович, когда собирались. Я ведь всегда тебя провожаю. Пусть всё будет как всегда. В чемодан запихнули бутылку вина, привезённого раньше из Москвы ради праздника, и книги, которые давно надо было Евлампье вернуть, но всё руки не доходили. Получилось довольно увесисто, действительно похоже, что для Москвы чемодан. Чемодан к машине нёс Александр Павлович. а у Марии Борисовны в руках была дамская сумочка и тоже почти доверху набитая сумка из плащевки. Водитель взялся укладывать чемодан. — Осторожнее! — вскрикнула Мария Борисовна. — Там банки с соленьями! Не побейте! В это время мимо проходила возвращавшаяся с прогулки Астрова. Она была на этот раз в серой каракулевой шубе и такой же шапочке. — Опять на конференцию куда-то едете? спросила она Саргена. Нет, это не я. Это Маша решила съездить в Москву навестить сына. Мария Борисовна, а вы не боитесь оставлять мужа одного? обратилась к негине к Маше. Вокруг столько красивых дам. Маша приветливо улыбнулась. Я опасаюсь только одной дамы, нашей ближайшей соседки. Вы сегодня очаровательны, Мария Алексеевна, в этой шапочке. Александр Павлович тоже улыбаясь поцеловал Марья Алексеевну в руку. Маша права, для меня опасны только вы. Да ведь она вернётся очень скоро. Едет всего на один день. Две ночи в поездах, конечно, тяжеловато, но мне в четверг нужно непременно быть на работе, заявила Маша. Приеду в четверг рано утром и сразу на работу побегу. А по сыну соскучилась и по консерватории. Он на завтра нам билеты уже купил. И я сразу из консерватории поеду на вокзал. Душанбинским тоже буду возвращаться. Мария Борисовна, этот поезд неудобный и грязновато в вагонах, ставил проходящий мимо Родион. Он тоже остановился. Что делать? Не было билетов на Волгоградский, ответила Соргина. Ладно, одну ночь можно потерпеть, тем более у меня купе, и Боря завтра сумеет меня встретить. Услышав голоса, и Праскувья Ивановна приоткрыла дверь со двора. В руках у нее была метла, сметала с крылечка и услышала, вышла попрощаться. — Ну, с катертью дорожка, — обратилась она к Марии Борисовне. — Боре от меня привет передавайте. Он ведь на глазах у меня рос. Помню, как бегал по нашему двору. Хороший мальчик был, не хулиган. — Спасибо, Праскувья Ивановна, передам непременно. Он вас тоже всегда тепло вспоминает. Разговаривали так громко, как только возможно было, чтобы не нарушать приличия. Очень, кстати, княгиня подошла. У неё голос, как и ерихонская труба, хорошо должен быть слышен внутри помещения, думал Саргин. Такси стояло прямо под окнами общежития, дальше проезда не было. Слышимость через окна, да и через деревянные стены была хорошая. Надо ехать, а то к поезду опоздаем, сказал он. Может, ты не поедешь на вокзал? обратилась к нему Маша. Я сама прекрасно добралась бы. Даже речи быть не может, возразил Саргин. В вагон я тебя обязательно посажу. Чемоданам-то тяжело, а в Москве Борис поможет выйти. После всего этого хорошо разыгранного спектакля они уселись в такси, и машина тронулась. Княгиня Просковья Ивановна и Родионов помахали вслед. Выйдя из такси и расплатившись с водителем, они почти сразу встретились с Евлампиевым. Вместе они зашли за угол, где совершенно не было народу, и Сашка достал из огромного пакета, который он держал в руках, женскую верхнюю одежду, тёплую зимнюю куртку и шапку. Маша быстро переоделась, а свои пальто и шапку сложила в тот же большой пакет Евлампиева. Теперь она стала чрезвычайно похожа на Ирину, Сашкину жену. Сходство определялось тем, что она была в выреной одежде. Евлампиев взял и пакет, и Машин чемодан. Они быстро простились с Саргиным и вдвоём пошли к дому Евлампиева. Идти было не очень далеко. Саргин же с пустыми руками, неспешной походкой отправился домой.